Сжимая фонарь в левой руке, патрульный Боб Дикси потянулся правой к кобуре, расстегнул ее и вытащил пистолет. Негромко щелкнул предохранитель, рукоятка привычно легла в ладонь. Палец скользнул к курку, ощутив его напряженную упругость. Впрочем, Боб надеялся, что ему не придется пустить оружие в ход. Немногие в Грейт Фолзе, заглянув в зрачок его кольта, решились бы сопротивляться. И уж во всяком случае не та троица, которую он сейчас выслеживал. Неслышно ступая, Дикси обогнул полуразрушенный корпус старой лесопилки. Было уже темно, и он мог разглядеть лишь маячившие впереди смутные силуэты. Двое в долгополых плащах вели под руки третьего, рослого мужчину в берете и распахнутой куртке. Странно, но человек, над которым, по соображениям Дикси, творилось насилие, даже не пытался сопротивляться. Тяжело обвисая в руках спутников и едва волоча ноги, он, тем не менее, шел сам. Правда, и приятели его казались немногим бодрее. Хоть их и не качало, но двигались они как-то скованно, словно брели по колено в воде. Насосались сучьи, дети мелькнуло у патрульного в голове. Залили до бровей или нанюхались какой-то дрянь. А может, голубые ищут щель потемнее, чтобы поразвлечься? Он скривил рот и едва слышно хмыкнул. Грейтфолзе – городке не из самых больших, но и не из самых маленьких. К голубым относились с презрительной присклизностью. Несмертный грех, разумеется, но все же здесь на севере Монтаны, вблизи канадской границы, обитал консервативный народец, склонный держаться к прежних путей и старых обычаев, независимо от того, в чьей копилке демократической или республиканской собирались их голоса. Как и повсюду, люди тут разъезжали в шестиколесных лидерах не отказывались сменить старый телевизор на трехмерный LP, но души их принадлежали двадцатому веку. Быть может и не двадцатому, а 19 или более ранней эпохи, эдак времен войны за независимость. Такая приверженность традициям ценилась весьма высоко, а потому в верхних эшелонах власти всегда маячила какая-нибудь долговязая фигура из уроженцев в Северной Монтан. Вроде шепа Хиллари из Кануги, небольшого городка в 30 милях от грейт фолза Этот шеф, размышлял патрульник, важная птица, из тех, что отворяет двери в Белый дом ногой. Однако он не зазнался, не стал чужаком. Поговаривали, что шеп каждые 3-4 месяца гостит в родных краях, ловит за водопадами рыбку, а заодно и голоса избирателей. Что до чужаков, то их в грейт фолзе и в Кануге Не слишком жаловали или, говоря иными словами, относились к ним без большой приязни. Парни же, ковылявшие впереди Боба Дикси, были явно неизвестных Во всяком случае, парочку в плащах он не признал, а третий, предполагаемая жертва, хоть и казался смутно знакомым, но Бог никак не мог вспомнить, где и когда он видел этого типа. Так или иначе, сию компанию стоило проверить. Проверить, а потом смотря по ситуации, упрятать под замок, либо спроводить пинком под зад на все четыре стороны. Патрульный крался вдоль стены, выжидая, когда троица уткнется в тупик между массивными основаниями пилорам, похожих на древние кладбищенские склепы. Лесопилка, некогда процветающее предприятие Great Falls Forests, скончалась вместе с окрестными лесами еще в те времена, когда юный Боб бегал в коротких штанишках и выпрашивал у папаши Дикси, Пол доллара на мороженое. Жители городка сюда не заглядывали. Все ценное было давно снято и вывезено, а среди бетонных руин и ржавый железяк не составляло труда сломать ногу или шею, кому как повезет. Но эти трое добрались до конца, до самого тупика, теперь стояли вблизи головы, будто бы о чем-то толкуя. Похоже, парни в плащах уговаривали Долговязова, того, что береть Беседа велась чуть ли не шепотом, и Бог не слышал ни слова. «Пора брать!» – решил он. Момент самый подходящий. Включив фонарь, патрульный стремительно рванулся вперед, благополучно обогнул с полдюжины глыб, с из них арматуры, и замер точно посреди прохода между бетонными фундаментами. Яркий световой пучок накрыл злоумышленников и их жертву, словно колпаком. Боб чуть довернул фонарик, чтобы они получше разглядели кольт в его руке и рявкнул: «Полиция штата!» Лицом к стене, ладони за голову, ноги расставить и шевелитесь у ублюдки. Трое медленно повернулись к нему. В свете мощного фонаря он видел лица мужчин в плащах, бледные, с затуманенными глазами, не выражавшими ничего, ни страха, ни удивления, ни злости. Один из них мерно помахивал гибким стеком, будто отсчитывал секунды. Второй вцепился в рослого, удерживая его на ногах. Бобу показалось, что этого парня в мягкой кожаной куртке и берете, украшенном какой-то эмблемой, совсем развезло, вряд ли он мог приподнять руки повыше ширинки. Голова долговязого свесилась на грудь, и патрульный никак не мог разглядеть его лица. «Вы двое!» — он властно повел в стволок. — «Кладите вашего приятеля на землю! Сами к стене!» Мерно посвистывал Стек. Пустые зрачки глядели на Боба Дикси, такие же темные, равнодушные и бездонные, как дульный срез его кольта. Похоже, люди в плащах рассматривали полицейского, словно бы какого-то червяка или крысу, ну, в лучшем случае, как приблудного пса, бряхавшего на ветер. Сообразив, что они не собираются подчиняться приказу, Дикси асатанел. «Только не говорите, что вас не предупреждали, сранцы. Он вытянул вперед руку с пистолетом, «А сейчас? Сейчас у каждого будет дырка в брюхе!» Аккуратная такая дырочка, пониже пупка, повыше колена. Целился Боб, однако, в бетонный фундамент пилорамы, прикинув, что прызнувшие осколки наверняка пустят кровь кому-то из троих, скорее всего, нахальному типу со стыком. Он еще успел заметить, как справа в сером бетонном фундаменте словно бы обрисовался светлый прямоугольник двери. Успел удивиться этому и разглядеть, как кто-то метнулся к нему, успел подумать, что там наверняка скрывается сообщник. Успел выставить локоть, отражая невидимый удар. Затем гибкий штырь ткнул его в шею под самым затылком, стрельнул обжигающей молнией, и Боб Дикси, патрульный пятого полицейского участка грейт фолза штат Монтана, потерял сознание. Очнуться ему было не суждено.